Глава двадцать седьмая. По дороге домой у меня звонит телефон, но пока я перекладываю пакеты в одну руку, сую цветы под мышку и достаю телефон из кармана, звонок переключается на голосовую почту. Я прослушиваю сообщение от Лео и выдыхаю с облегчением, когда он говорит, что Дженни и Марк пригласили его на выходные к себе. Я чувствовала себя виновата из-за того, что он там один. Телефон звонит опять, и я улыбаюсь, увидев, что это Дженни. Я останавливаюсь и ставлю пакеты на землю между ног. «Да, я знаю, что Лео в эти выходные у вас», — говорю я, понимаю что она сочтёт необходимым мне сообщить. «Это ведь ничего?» — встревоженно спрашивает она. «Марк сказал, что мы должны его пригласить». «Да, конечно. Наоборот, это очень мило». «Я не хочу, чтобы ты решила, будто мы встали на его сторону». «Ничего такого я не решила. Ты ведь и мне говорила, что я могу у вас остановиться, помнишь?» «А что у тебя с выходными? Запланировала что-нибудь приятное?» Пригласила на ужин Еву, Тамсин и Мэри с мужьями. «Приготовлю карри. Ничего грандиозного». «Звучит неплохо. Слушай, мне надо бежать, я как раз несу продукты из магазина, а на улице довольно холодно. Давай созвонимся после выходных?» «Конечно. Позвоню в понедельник». Я иду дальше, продолжая прокручивать в голове разговор с Тамсин. Представляю, какое облегчение она испытала, узнав, что конор не был любовником Нины. Потому что это, наверное, просто ужас, когда такое постоянно на тебя давит. Но если она не рассказала полиции о привычке Оливера сидеть в сквере после работы, желая защитить конора то теперь ее, по идее, должны терзать муки совести. А ее, судя по всему, ничего не терзает. И это значит, что она, видимо, все рассказала. Но в полиции не отнеслись к этой информации серьезно. Или же я права, и оба разговора, и тот, что я подслушала вчера, и тот, который только что состоялся между мной и Томсин, нарочно разыграны для меня? Направляясь к дому, я срезаю через сквер, случайно поднимаю взгляд и вижу размытое лицо за окном кабинета. Сердце уходит в пятки. Видимо, Лео заскочил взять что-нибудь перед тем, как ехать к Джинни и Марку. Мог бы вообще-то сказать в голосовом сообщении, что планирует заглянуть домой. Если бы он это сказал... Я бы зашла ещё выпить чашку чая, только чтобы с ним не встречаться. Не хочу, чтобы он давил на меня и вынуждал позволить ему вернуться. Я кладу пакеты с покупками на пол в прихожей и жду, что сейчас он появится на верхней площадке лестницы. «Лео!» — зову я. Ответа нет. Поэтому я поднимаюсь на второй этаж и открываю дверь его кабинета. Пусто. Заглядываю в гостевую спальню. Она тоже смотрит во двор, так что я могла перепутать окна. Я продолжаю его звать. Останавливаюсь на пороге нашей спальни. Она вроде бы пустая, но в воздухе угадывается нечто, возможно запах его лосьона после бритья, указывающее на то, что он здесь был. Дверь в ванную приоткрыта. Я, скрипя сердце, направляюсь к ней. «Лео, ты тут? Надеюсь, ты не прячешься за дверью, чтобы меня напугать?» Я стараюсь говорить весёлым тоном, но внутри вся дрожу при мысли, что он может на меня наскочить. Толкаю дверь, и она громко ударяется о стену. Эхо прокатывается по дому, как будто выстрел из пистолета звучит снова и снова. Какая глупость. Только сама себя напугала. Я спешу обратно в спальню и вдруг резко останавливаюсь, увидев, что фотографию в рамке, которую я храню на комоде, на ней мы с в Харлстоне, кто-то положил лицом вниз. Очень смешно. Сердито думаю я испускаюсь вниз, громко топая и всё больше распаляясь. Ну что за идиотские забавы? Видимо, увидев, что я иду через сквер, Лео сразу спустился в кухню. Но, похоже, его нигде нет. Не мог же он, пока я входил из парадного крыльца, улезнуть через стеклянную дверь в сад и спрятаться за домом, чтобы со мной не встречаться. «Но разве ты сама не хотела того же?» спрашивает голос в голове. «Ведь если бы ты знала, что он хочет зайти, то пошла бы пережидать в кафе, пока он не уйдет». Голос в голове немного смягчает мой гнев. Есть что-то отрезвляющее в том, что Лео не хочет видеть меня точно так же, как я не хочу видеть его. К половине восьмого все гости в сборе. Тамсин и конор приходят последними. Никак не могли уложить девочек спать. Пришлось ждать няню, объясняет Тамсин, целуя меня в щёку. «Пока я не надрал их маленькие задницы», — рычит конор. Я испуганно смотрю на его искажённое злобое лицо. тамсин улыбается. «Не волнуйся, он шутит». Конор уходит разговаривать с Уиллом и Тимом. А мне на ум вдруг приходит Лорна. Когда я чуть раньше отнесла ей цветы, дверь открыл Эдвард. Я надеялась, он пригласит меня в дом, но он не пустил меня дальше порога и сказал, что Лорна легла отдохнуть. Таким образом, я по-прежнему не знаю точно, что она шепнула мне на ухо и шепнула ли что-нибудь вообще. В сообщениях тамсин и Мэри я упоминала, что Лео сегодня не будет, так что неловких вопросов никто не задаёт. Ева о чём-то увлечённо разговаривает с Мэри. И я предлагаю Томсин присоединиться к ним, пока я налью им с Коннором выпить. Обычно я стараюсь не делать поспешных выводов о людях. Но конор вызывает у меня насторожённость. Не верится, что они с тамсин пара. Она такая красивая и хрупкая, а в его внешности есть что-то почти звериное. Он очень крупный, Но это не жир, а мускулы. Легко представить себе, как он подчиняет себе кого угодно. О чём задумалась? конор смотрит мне в глаза, и я понимаю, что он заметил, как я на него таращусь. Я придумываю, чтобы такое сказать. Просто гадала, почему ты не попросил виски, ведь ты спец в этой области. Именно поэтому в гостях я его не пью. Обожаю виски, но слишком много пью его по работе. А Лео виски любит? Не очень. Он больше по джентонику. Я вручаю ему пиво, которое он просил, и несу Тамсин вино. «Прекрасно», — говорит она и с благодарностью берёт у меня бокал. «Пойду поздоровую с Коннором, а то решит, что я его игнорирую», — говорит Мэри. Тамсин дожидается, пока она уйдёт. «Я тут рассказывала Еве, как мы с тобой сегодня случайно встретились, но и про наш разговор», — сообщает она. Такая формулировка немного режет слух. Похоже, ей важно, чтобы я знала, Ева в курсе, что она сказала мне про Коннора и Нину. «Надеюсь, и о том, что мы слопали целых два куска торта, ты ей тоже рассказала». Она улыбается. «Про это тоже. Я оглядываюсь в поисках своего бокала, который куда-то поставила, когда шла открывать дверь. Бокал на столе. И я иду за ним, потому что чем дольше я нахожусь с Евой и Тамсин, тем больше мне не по себе. Словно между нами постоянно присутствует нечто подспудное, «Чему я не знаю название?» И всё-таки вечер получается весёлый. Конор и Уилл подходят друг другу просто идеально. Анекдоты и истории Уилла искрят нервной энергией, которую Конор перебивает остроумными и ироничными замечаниями. Конор держится на удивление вальяжно. Тим тихий и ужасно милый. Всё время вскакивает и вызывается мне помочь что-нибудь принести или вымыть тарелки. Он сразу прекрасно освоился у меня на кухне, она, видимо, точно такая же, как у них и ему не приходится спрашивать, где что лежит. «Не может быть, чтобы кто-нибудь из них убил Нину», — думаю я, и мне снова ужасно стыдно, что я вообще могла допустить подобную мысль. Конор ловит мой взгляд и, не мигая, смотрит на меня, как будто прочитал мои мысли и знает, что я пригласила их всех сегодня не только потому, что хочу быть гостеприимной соседкой. По какой-то причине, возможно, именно по этой я его побаиваюсь». «Тамсин, говорит, ты узнала о Нине от журналистки?» Спрашивая Тоннер, разговоры, звучавшие вокруг, резко умолкают. «Да», — отвечаю я, — «и предпочла бы услышать об этом от Лео. Тогда меня не потряс бы вопрос журналиста, каково это — жить в доме, в котором произошло убийство», — говорю я. «Почему Лео тебе не сказал?» Я замечаю, что глаза у конора того же рыжевато-песочного цвета, что и волосы. Если бы он был животным, то непременно львом. Потому что знал, если скажет, то я не захочу здесь жить, а он мечтал купить этот дом. Так что в каком-то смысле он поступил правильно. Когда я узнала, уезжать было уже поздно. Почему? В вопросе слышится любопытство, а не агрессия. Я уже почувствовала, что начинаю здесь осваиваться. К тому же я не пасою перед трудностями и не люблю бросать начатое. Это делает тебе честь. Говорит он и поднимает бокал. «Ну, что до нас, то мы рады, что ты по-прежнему здесь, правда, Уилл?» Замечает Ева. «Безусловно. Не знаю, кто заменил бы Нину и Оливера лучше, чем вы с Лео». «Ну вот, опять как-то странно построенная фраза, на этот раз Уилла. Или, может, это мне всё время что-то чудится?» «Кстати, ты так и не выяснила, что это был за человек? Тот, который тайком проник на вечеринку, притворившись мной?» Спрашивает Тим. «На самом деле он не притворялся тобой, просто воспользовался моей ошибкой. Я приняла его за тебя, и он благодаря этому вошёл. Но нет, я так и не узнала, кто это был вообще, но проч о нём забыла, если честно». «Странно, что никто его не видел», — задумчиво произносит Тамсин. «Да он вроде пробыл совсем недолго». «Тогда зачем вообще приходил?» Я делаю глоток вина, чтобы немного успокоиться, и говорю. «Могу только гадать, как и ты». Томсин с улыбкой переглядывается с Евой, и мне это совсем не нравится. К счастью, в этот момент Конор выдает очередную шутку, все снова расслабляются, и вечер течет своим чередом. Возможно, из-за того, что в доме было так много людей, потом, когда я закрываю за ними дверь, тишина кажется напряженнее, чем обычно. Я загружаю посудомойку, снова ломая голову над сегодняшним тайным визитом Лео. Зачем он приходил? Может, ему понадобилось что-нибудь из запертого шкафа с бумагами, что-нибудь, что он хотел от меня утаить, и поэтому он так поспешно скрылся? Ложусь как можно позже, раздраженная тем, что таинственное появление Лео разрушило относительное душевное равновесие, которого мне удалось достичь за последние несколько дней. Мои сны — смесь из Лео и Нины. И когда среди ночи я снова наполовину просыпаюсь, в изножье кровати стоит не она, а он. Я снова засыпаю, но вдруг обнаруживаю, что резко села в постели и сижу, отчаянно пытаясь ухватить нечто такое, что осознала, пока спала, нечто, имеющее отношение к словам Джинни о том, что любовником Нины был Лео. И вдруг я понимаю, у женщины, которая приезжала в Харлстон, той, что якобы интересовалась, каково это жить в деревне, были длинные светлые волосы.